Глава шестьдесят пятая. Варвара. Это было больно. Нож в спину, плевок в лицо. Я слушала Алексея и не могла поверить, что мой муж способен сотворить такое. Теперь понимала, что, скорее всего, это Влад настоял, чтобы мы приехали сюда, интересовался моими родственниками, просил встречи с двоюродным братом, желая поговорить с ним о Диме. Но сюда никак не вписывались документы. которые могли бы обрушить бизнес берегового и разрушить его жизнь. Нет, тут какая-то ошибка. Вы слышали собственный голос? Я спрошу. Но правда оказалась еще более чудовищной, чем можно себе представить. Когда все закрутилось, возникло чувство, будто земли выдернули из-под моих ног, и я лечу, лечу в бездонную пропасть, где нет ни воздуха, ни земли, ни жизни. лишь дикая, раздирающая душу и сердце боль. Влад? Он не Влад. Серый, бешеный. Что это за прозвища такие, как клички для бандитов? В груди Занелло перед глазами вспыхнули воспоминания. Наша первая встреча, жуткое знакомство, машина, везущая меня в лес, страшный взгляд незнакомца, его низкий хриплый голос и дикий смех. Слова, от которых мороз шел по коже. Он говорил, что я буду на нем скакать, что я стану его вещью. Я прикусила губу и ощутила вкус металла. Так и вышло. Я стала податливой куклой в его руках. В чьих? Кажется, Ангелина что-то еще мне говорила, но я не слушала. Жена брата отвела меня в пустую комнату, и я смогла на секунду представить, что это все страшный сон, мираж. Смогла свободно вдохнуть, выдохнуть. Приезжало ладони к животу. Малыш активно до легкой боли пнул меня в бок. От осознания собственной беспомощности и нелепости слезы потекли из глаз. Все правда, это на самом деле происходит. И что теперь делать? – спросила пустоту. И она мне ответила: забарабанила, зашумела, заорала, пропуская сквозь стены знакомые злые голоса. Я закрыла глаза и беззвучно закричала. У меня был муж, который прятал свою настоящую личину и внезапно стал монстром. Я развелась, второй раз вышла замуж и вновь обожглась. Снова оказалась одна среди выжженного поля судьбы, где никто не подаст руку, никто не поможет, никто не поймет. В зажатом кулаке жизни, словно песок, остался лишь нелепый брак. Но и тот теперь просыпается сквозь щели. Влад теперь мне никто. Или как там его? Он подобрался ко мне лишь для того, чтобы влезть в эту семью, очевидно, ведь отомстить за предательство. От мужских криков, что всю ночь доносились из гостиной, все внутри переворачивалось. Казалось, от них никуда не деться, не спрятаться, не отмыться от грязи, что лилась со всех сторон. Грохот, будто рушится дом, снова ругань. Рычание, похожее на огонь у дикого зверя. Я прижала ладони к ушам и раскачиваясь из стороны в сторону тихонько завыла. По щекам текли слезы, а сердце обливалось кипятком острой боли. Этот человек ворвался в мою жизнь, сломал ее, растоптал все, что было дорого, а потом потихоньку приручил, сделал все, чтобы я опиралась на него, доверилась, полюбила. Цепившись в волосы, я зарыдала в голос. Скрипнула дверь, но я не обернулась. Кто бы это ни был, он не стал входить. И правильно. Сейчас я хотела остаться одна. Нет, я мечтала исчезнуть, и не только отсюда. До утра не сомкнула глаз. Таращилась в черный провал окна и не могла остановить поток слез. Подушка промокла, глаза опухли, в горле пересохла, а я все лежала и лежала, будто разучилась двигаться. Поэтому, как только рассвет задрожал мягким золотом на подоконнике, я схватила сумочку и метнулась в коридор. На встречу вышла Лина, жена Алексея, будто охраняла мою дверь всю ночь. На ее бледном лице читалось явное сочувствие, от которого сильнее скрутило в груди. Ты в порядке? мягко спросила она, протянув стакан с водой. Хочешь пить? Мы завтракать собираемся, или тебе принести в комнату? Извините. Деревянным голосом ответила я. «Ничего не хочу. Мне нужно срочно ехать в больницу. К Тёме, к сыну». Выдержка мне изменила. Плечи затряслись, слёзы заперли дыхание и хлынули из глаз. Я вжала голову в плечи и обняла себя руками. «Всё в порядке, не волнуйся», — тихо промолвила Ангелина и предложила. «Я подвезу». «Нет», — нервно вскрикнула я. С трудом выдавила. Я возьму такси. Как же, заволновалась жена брата. Я не могу оставить тебя одну в таком состоянии. Лёшка прибьёт. И тут меня накрыло ледяным одеялом равнодушие. Как-то поздно они обо мне вспомнили. Теперь их помощь не нужна. Я приподняла бровь. В каком? Я всего лишь беременна, и это не болезнь. «Или думаете, что взрослая женщина не сможет о себе позаботиться?» Она растерянно моргнула. «Это всего лишь беспокойство, Варь, ты же наша родня». «Не стоит. Холодно оборвала я. Влад не первый мудак в моей жизни. И меня не интересует, за что он мстил брату. Я не хочу больше знать этого человека». «И вас тоже. Осталось недосказанным, но Лина поняла». Она мягко отступила, освобождая мне путь. Хорошо, вижу, ты хочешь проветриться и подумать. Я не стану навязываться, но один из телохранителей мужа поедет с тобой. Не спорь, он довезет тебя до больницы, а дальше куда скажешь. Такси я не доверяю, тем более сейчас. Варя, пожалуйста. Она вдруг жалась и очень тихо проилепетала. Ты знаешь, кто такой Чех? Меня перейдернула. Я слабо кивнула. Алина поджала губы до белой линии. Пришлось смириться с навязанной охраной. Что будет дальше? Я пока совсем не могла думать. Мне так хотелось немедленно покинуть дом, в котором оставался тот, кто звал себя моим мужем, что сердце останавливалось. Я бы и пешком ушла, но усадьба береговых находилась далеко за городом. С позом по лесам и полям особо не побегаешь. Особенно если вспомнить, что под каждым кустом может прятаться реальный враг. Поэтому я молча села в черный автомобиль, и тихий водитель повез меня вперед. Казалось, за воротами станет легче дышать, но каменная плита, давящая на грудь, никуда не делась. Лишь сдвинулась ниже, глубже, усиливая боль. Я открыла окно и втянула в легкий и прохладный сырой воздух. Щуки мгновенно стали мокрыми. Это дождь или я снова плачу? Живот неприятно потянул, он будто окаменел. Пытаясь расслабить, я ласково погладила его. «Тише!» — прошептала малышу. «Тссс! Все в порядке. Мы со всем справимся». Но это была ложь. «Ничего не в порядке. И больше нет нас. Есть только я и мои дети. А еще жестокий обманщик, который воспользовался моей слабостью и ударил так больно, как никто, раздавил мое сердце. Уничтожил веру в лучшее, в людей, в счастье. Боль усилилась, и я невольно застонала. С вами все в порядке? – заволновался водитель. Он посмотрел на меня через зеркало заднего вида. Вас тошнит? Может, остановить? Да. Зубы стучали, меня било в ознобе, и живот то и дело прихватывало, и от этого становилось так страшно, что леденела кровь. Что делать? Ребенку еще рано выходить, он совсем крошка. Машина мягко притормозила у обочины, и водитель помог мне выйти. Свежий воздух наполнил легкие, стало чуточку легче. На улице шел дождь, и я подставила прохладным каплям разгоряченное лицо, прикрыла веки, успокаиваясь. Все будет хорошо. Странный звук вырвал меня из спонтанной медитации, будто что-то резко чиркнуло по металлу. Я удивленно посмотрела на человека берегового. Мужчина распахнул глаза и медленно упал на колени. С темных волос на грубое лицо потекла темная кровь. Водитель продолжал смотреть на меня, даже когда завалился на бок. Со стороны дороги ко мне двинулись неясные тени. Сердце пропустило удар, затылок стянуло льдом, а живот снова окаменел. Не веря в то, что происходит, я отступила на шаг. И еще, пятилась, пока не наткнулась на кого-то спиной. Шею коснулся холод стали, а я так и стояла, боясь повернуться.